Что происходило на шоссе, дальше она не знала. Подгоняемая страхом, чалась вперед среди деревьев, куда едва доходил свет фар. Неожиданно она налетела на дерево и, сотрясаясь от рыданий, приникла к нему. Удар оглушил ее, она никак не могла перевести дух. Наконец пришла в себя, несколько успокоилась, поняв, что находится уже довольно далеко от шоссе. Сквозь деревья Еще виднелись белые полосы света от двух стоящих на шоссе машин, но в лесу, где она притаилась, было совсем темно. Вдруг рядом хрустнула ветка, кто-то тихо ругнулся. Значит, кружил человек. От страха она пригнулась, прячась за куст можжевельника, ища спасение в его ветвях. Совсем рядом промелькнул черный силуэт. В первый момент ей хотелось сорваться и бежать, но она сдержалась, сообразив, что это небезопасно. Шаги вскоре удалились, и воцарилась тишина. Какое-то время она выждала, а потом побрела по лесу, сама не зная куда. То и дело, натыкаясь на деревья, задевая лицом колющиеся ветви, она упорно шла вперед. Вдали увидела мелькающие огоньки. Наконец вышла на какую-то улочку, пересекла ее, и, пройдя неогороженный участок, вышла на тропинку, идущую вдоль железнодорожной колеи. На той стороне она заметила освещенный фонарями перрон. Только теперь спало нервное напряжение, и Анка разрыдалась. Рыдала громко, не сдерживаясь, спазмы перехватывали горло, вместе со слезами проходила напряженность. Наконец она вытащила носовой платок и, всхлипывая, принялась вытирать глаза. Подходя к станции, она уже совершенно успокоилась. Но тут ее опять охватил страх. Вдруг наткнется на своих преследователей. Бандиты могут вернуться, и ей опять придется бежать. Она постаралась взять себя в руки, сосредоточилась. Что бы там ни было, но она найдет выход из положения. Это она умеет. Подходя к станции, она не заметила ничего подозрительного. На перроне стояло несколько человек, значит, скоро будет поезд. Анка вошла в зал ожидания и осмотрелась по сторонам. В зале никого не было. На одной из лавок сидел пожилой мужчина, который сразу же встал и направился к выходу. К счастью, во время бегства она не выпустила из рук дорожную сумку, где лежала ее сумка с деньгами. Анка купила билет, привела себя в порядок, стряхнулась с пальто корой мох, и вышла на перрон. Поезд вот-вот должен был подойти. Уменьшалась возможность встречи с преследователями. А пожилой мужчина, тем временем, выйдя из здания станции, направился не на перрон, а, обойдя дом, заспешил к телефону-автомату. Услышав в трубке знакомый голос, торопясь, проговорил. «Слушай, Густав, это я. Срочно отправь на западный вокзал Метика. В его распоряжении 35 минут». Он должен сесть в поезд, идущий из варки, и рассыскать блондинку, она в белом пальто в клетку. Мне надо знать, где она выйдет и куда направится. Не слушая ответа, он повесил трубку и вышел на перрон. Поезд был почти пуст. В вагоне, куда села Анка, кроме нее оказался только тот пожилой мужчина, которого она заметила в зале ожиданий. Его присутствие решила она оградить ее от возможных выходок хулиганов, и она села поближе к нему. Она всматривалась в черноту ночи, раскинувшейся за окном, и никак не могла решить, куда же ей теперь податься. Где-то внутри Анку согревала мысль о не разыскать ли Кароля. Она хорошо помнила адрес его квартиры, где они были вместе. А вдруг он дома и приютит ее? Теперь она понимала, что это единственный выход. Ну а если он откажет, тогда ничего не остается, как пойти на самое худшее и страшное — заявить в милицию, отдать квитанцию и терпеливо ждать в камере решения суда. Сколькими же годами придется заплатить за то, что к ней попали краденные деньги, что ей захотелось таким образом свести счеты с яхмой? Поезд подъезжал к Варшаве Западной. Неожиданно пришла в голову мысль, а не слишком ли поздно искать защиты у Короля. Ведь, несмотря на все заверения, он может оказаться женатым, и тогда своим появлением она вызовет ненужный скандал. Эти пальто и сумка. Интересно, который час, подумала она, но часов на руке не было, значит, потеряла в лесу, а, возможно, торопясь, забыла их на столике у дяди.